Глава шестьдесят седьмая. Дура! Разговор с дядь Валей придал мне сил. У меня появился шанс вытащить батю. Я хоть наизнанку вывернусь, но воспользуюсь им. Ноги еле несут. Но упрямо шагаю в сторону своего района, не давая себе передышки. Времени у меня не так много. Вряд ли найдется куча желающих купить недвижимость в нашей вонючей общаге. Поэтому придется продавать комнату за копейки. И продавать как можно быстрее, иначе будет поздно, и взятка уже ничего не решит. Не представляю, как это проверну. Почти уверен, что мать заортачится. Но это заботит меня сейчас меньше всего. Пусть только попробует слово против сказать «сука», я не знаю, что с ней сделаю. Силой заставлю подписать бумаги, если потребуется. Бесит, что приходится идти пешком. В карманах нет мелочи, даже насраный автобус. До общаги добираюсь полудохлый. Поднимаюсь по лестнице, думая о том, что первым делом надо зарядить телефон и позвонить каким-нибудь там риэлтором хуелторам В коридоры у нашей двери бабка-соседка, старая сука. Грязной шваброй мусолит пол и что-то злобное бормочет себе под нос. Можно пройти? Сквозь зубы бросаю я ей. Она оборачивается и презрительно кривит свое морщинистое лицо. «Можно пройти?» — кривляется, передразнивая. «Хоть бы спасибо сказал, лоб здоровый за твоей семейкой прибираю. Хотя что с тебя взять? Яблоко от яблони!» «Лучше заткнись, бабка, не до тебя сейчас!» — злобно рычуя Корга поджимает губы и, наконец, отходит в сторону. Толкаю дверь, которая оказывается открытой. сбрасываю обувь, прохожу в комнату. Мать лежит, распластавшись на своем диване, раскинув руки в разные стороны. Волосы растрепаны. Старый халат задрался до поясницы, демонстрируя развратные трусы на ее тощей заднице. бухая опять, что ли. Степень моего отвращения к ней зашкаливает. «Ты спишь?» — громко спрашиваю я. Но эта сука не реагирует. Точно набухалась до невменяемого состояния. Но так даже лучше. Проще будет заставить ее подписать документы. Подхожу ближе, чтобы убедиться наверняка. И вдруг понимаю, что-то не так. Она не спит, глаза только наполовину прикрыты. И очень медленно моргают. На краю постели валяются пустые упаковки из-под каких-то таблеток. Их довольно много. А на полу возле дивана пластиковая бутылка с водой. Стою, пялюсь на все это и жестко туплю. Но потом накрывает пониманием. Бросаюсь к матери, хватаю за плечи, переворачиваю на спину и трясу. «Ты что сделала, овца?» «Ты сдохнуть решила, что ли?» Она вяло крутит головой, бессвязно что-то мычит. «Ты наглоталась колёс? Дура, отвечай!» «Да отстань ты от меня!» Еле ворочая языком, кое-как мямлит она. «У меня красная пелена перед глазами. От ярости не вижу нихуя, сука всего трясёт!» «Какого дерьма-то наглоталась Что это за колеса? Дура тупая, овца!» «Ну, ставь меня в покое!» «А ну, вставай, пойдем плевать Дергаю ее, пытаясь поднять, но сил нет ни хрена, кое-как стаскиваю ее на пол. Засовываю два пальца ей в рот, мать давится, мычит, но ее нихуя не рвет. Потом вдруг обмикает в моих руках, становится как тряпичная кукла. Глаза закатываются, и она просто падает. Я бросаю её, хватаюсь за голову. От паники не понимаю, что мне делать. Мечусь по комнате кругами, растирая лицо, пока не осеняет. Надо звонить в скорую. Мой грёбаный телефон в отключке, поэтому вылетаю в коридор, долблюсь к соседям, прошу срочно набрать 103. К счастью, врачи приезжают быстро. Я даже не успеваю свихнуться от страха. Просят меня найти какие-то документы, а я в душе не ебу, где они. Но в состоянии эффекта каким-то чудом нахожу, пока они колдуют над матерью, совершая с ней какие-то манипуляции. Потом сгружают на носилки и увозят. А я остаюсь один. Из меня будто выкачали всю кровь. И никаких резервов уже не осталось. Падаю на свой диван и закрываю глаза. Даю себе ровно пять минут отдохнуть. Башка гудит невыносимо и всего потряхивает от слабости. Но мне нельзя терять время. Батя все еще в камере, мне нужно достать деньги. Только подняться через пять минут не получается. Я, сука, просто не могу и все. Мои мышцы отказались подчиняться мозгу. Я просто вырубаюсь. Я, сука, вырубаюсь. А когда просыпаюсь, за окном уже темно. Сил нихуя нет. Весь мокрый. Веки кое-как разлепляются, будто в каждое накачали по кило свинца. Все, на что меня хватает, это доползти до розетки и поставить на зарядку телефон. После чего я возвращаюсь на свой диван, забираюсь под покрывало. Мне почему-то дико холодно, колотит всего, зуб на зуб не попадает. Кажется, будто до утра не доживу настолько мне херово. Походу, это жар. Колбасит так, будто температура уже под сорок, может, я реально скоро загнусь. Но как-то уже похуй, только дико хочется с мышкой успеть поговорить, услышать ее нежный голос и все, больше ничего не надо. Терпеливо жду, пока оживет мой телефон. И когда, наконец, вижу, как в темноте загорается экран, ползу к трубе звоню своей мышке. Но она не берет трубку. А мне так необходимо ее услышать. Сделать глоток свежего воздуха, вынырнуть из своего дерьмового болота хотя бы на минуту. Набираю снова и снова. На четвертый раз мышка, наконец, отвечает на звонок. да Её голос грустный. «Мышечка!» Сеплю я в трубку. «Куда ты опять пропал?» С обидой спрашивает она. «Прости, любимая, у меня проблема». «Опять? Ты же обещал, мышь. Не пили меня, пожалуйста. Мне и так хреново, я, может, сдохну скоро». «Что случилось?» Теперь её голос звучит взволнованно. «Где ты?» «Дома. У меня жар, походу». «Сколько температура «Понятия не имею, но кажется, будто все сорок». «Сережа, ты с ума сошел? У тебя что, градусника дома нет?» «Не знаю, где он, мышь». «А где твоя мама? Она тоже не знает? Жароподнижающая у тебя хотя бы есть?» «Я один дома, мышь. Ничего у меня нет. Да ты не переживай, сейчас отлежусь немного, и все пройдет. Просто поговори со мной». Мне от твоего голоса сразу легче становится. Сумасшедший. Так, я сейчас приеду. Диктуй свой адрес. Не надо, Тань, уже поздно. Вяло отвечаю я. Ничего страшного, я на такси. Диктуй адрес. Мышь, нет. Да, Серёжа, и не спорь. Сейчас же говори свой адрес. Оглядываю своё убогое жилище. Даже в темноте, при свете луны из окна... Оно выглядит слишком дерьмовым. Мне проще застрелиться, чем пригласить мышку сюда. Я сказал «нет, мышь». «Значит, ты не дома и не болеешь». «Я так и знала!» — зло выпаливает она. «Откуда такие мысли в твоей голове?» «Потому что ты мне постоянно врёшь. Говоришь одно, делаешь другое». «Я не вру тебе». «Либо ты сейчас же говоришь мне свой адрес, либо мы расстаёмся». Мне будто врезали под дых. Такие слова я никак не ожидал услышать от мыши. Только не сегодня. Только не тогда, когда мне настолько хреново. Значит, вот так легко она готова отказаться от меня. Или просто блефует. В башке будто вата, не соображаю ни хрена. Только в груди паршиво ломит от услышанного. Уверенно хриплю я в трубку. Уверена. её голос становится тише. Я еще раз обвожу взглядом комнату и морщусь. Сука, даже для меня такая жизнь — дно. Бомжатник. Ну и покуй. Сама напросилась. Пусть увидит, если так сильно хочется. Записывай адрес.